Санкт-Петербург, Большая Морская, Императорский яхт-клуб, 11 июня 1992 года. Похоронно-черный, похожий на катафалк, экипаж такси марки Пежо подрулил к небольшому, да изящной чугунной оградой в человеческий рост особняку. На особняке не было никаких табличек. А у входа не было швейцара, гостей никто не встречал и не провожал. Этот особняк стоял уже здесь добрую сотню лет, и за все это время почти не извинился, разве что обычные стекла сменили на зеркальные, пули непробиваемые, как в банках. Это было одно из тех мест, где рождается власть империи — Санкт-Петербургский императорский яхт-клуб. — Получить ты, миляйший. Молоджавый господин бросил извозчику, несмотря на то, что с повозок они пересели на таксомоторы, их по-прежнему звали извозчиками. Пару золотых, не дожидаясь сдачи, открыл ворота и исчез по кутанным туманом в садике, садики, опоясывающим особняк. Время было уже позднее. В Санкт-Петербурге шел дождь, и фонари в саду казались светящимися шарами окутанными белой туманной дымкой. Было сыро и холодно. Человеку, чей самолет совсем недавно приземлился на военном аэродроме, было тяжело дышать промозглой сыростью после сухого воздуха восточных территорий. Но он выдерживал и не такое. Петр Вениаминович, открывший тяжелые дубовые двери пожилой сухопарый господин, похожий на английского дворецкого, Близорука сощурился, разглядывая гостя, и через секунду лицо его осветило радостью узнавания. Давненько вас не видели, служба милейший, служба, ответил человек, проходя в небольшой и уютный зал с гардеробом и сбрасывая промокшее пальто. Служба не дает свободного времени. Звали этого человека, конечно, не Петр Вениаминович Берген. Это был всего лишь его псевдоним прикрытие Любому чиновнику империи, даже и чиновнику по особым поручениям, надо было числиться по какому-нибудь ведомству. Неважно, по какому, просто числиться, чтобы получать жалования, льготы за выслугу лет и все прочее. И неважно, под каким именем. Иван Иванович Кузнецов, чиновник по особым поручениям. Министерство внутренних дел Российской империи числился действительным штатским советником по Министерству иностранных дел, хотя на Певческом мосту почти не бывал. Примечание. На Певческом мосту находился особняк Министерства иностранных дел. Конец примечания. Официально он числился спецпосланником МИДа. Но где он представлял интересы державы, сказать никто не мог. И даже имя Иван Иванович Кузнецов тоже не было его именем. Это был его основной оперативный псевдоним, полученный в самом начале тернистого пути тайной деятельности. Сюда же он приехал, чтобы встретиться со своим куратором. Просто приехать в министерство внутренних дел он не мог. регулярное посещение здания МВД чиновникам, Министерство иностранных дел, могли вызвать самые разные кривотолки. Поэтому-то и приходилось встречаться в таких вот закрытых клубах для высших чиновников империи, как императорский яхт-клуб. Средоточие тайной, никем не контролируемой власти. Петр Вениаминович сбросил плащ, там посмотрел на привратника. Тот едва заметно кивнул на неприметную дверь, ведущую в задние комнаты клуба, где уединялись те, кто хотел создать тет-а-тет. -тет. Здесь все все понимали, без слов. Петр Вениаминович, не говоря ни слова, открыл дверь. Она открывалась только если предварительно нажать неприметный рычажок сбоку, замаскированный под деталь интерьера, и исчез в паутине темных, едва освещенных коридоров. Нужная ему комната была второй слева, там они встречались всегда, когда местом встречи выбирался императорский яхт-клуб. И хотя человек, с которым Петр Вениаминович собирался встретиться, тоже был членом клуба, сегодня он приехал тайно и зашел сзади, со входа для прислуги. Появление его в клубе часто становилось поводом для досужих домыслов ведь его знали слишком хорошо. На ощупь Петр Вениаминович нашел ручку двери повернул. — Доброго здоровья, ваше высокопревосходительство! Человек, сидевший в глубине небольшой уютной комнаты, в большом кожаном кресле рядом с журнальным столиком, лишь коротко кивнул. Он вообще не любил лишних слов, предпочитая словам «действия жестокие и эффективные», и он не уважал болтунов, в своем окружении не дожидаясь приглашения петр вениаминович опустился в кресло напротив осторожно положил на журнале столик толстую папку взял чашечку кофе в которой как он предполагал была влита талика коньяка и правду холодно сыро и мерзко пустым кофе не согреешься человек в кресле шевельнулся Он сидел так, что тусклый свет бра высвечивал часть лица. На месте глаз чернели провалы. Берген хорошо знал привычки своего шефа. За них его звали призраком. Ну конечно, за глаза. Признаться, я удивлен вас видеть, Петр Вениаминович. Случилось что-то экстраординарное? В голосе действительного тайного советника Кахи и Цакая Товарища министра внутренних дел, не слышалось ни следа грузинского акцента, хотя он родился и до восемнадцати лет жил в, в Теплисе. Да и вообще он не был похож на грузина, скорее на еврея, невысокий, полноватый, с крючковатым носом, с круглыми очками в дешевой оправе на носу. Из образа мелкого торговца выпадали только глаза, пустые и недобрые да хриплый, каркающий голос. Каха Несторович Цакая был кошмаром либеральной интеллигенции, символом несвободы и угнетения. В его стылых, словно подернутых изморозью в глазах, они видели ночной стук в дверь, скорый суд, столыпинский вагон, ссылку и каторгу. Случилось, Каха Несторович. Берген подвинул в сторону шефа кожаную папку, которую принес с собой. — и прочесть это. Цакая с недовольным видом взял папку, раскрыл ее на коленях, пробежал пару страниц. Потом хмыкнул, что с ним случалось, когда он бывал чем-то доволен. Начал перечитывать более внимательно. Прочитал страниц десять. Закрыл папку и внезапно рассмеялся своим хриплым, каркающим смехом. Вот видишь, Петр, такая редко называл своих подчиненных по имени, только когда ему давалось его по-настоящему удивить. А борзописцы говорят, что у нас нет свободы слова, что цензура всем затыкает рот, а тут ты где-то взял. Скачал из сети, когда летел сюда. Автор всех опусов никто иной, как молодой конясь Воронцов. Хорошо хоть под псевдонимом писал. Похвально, похвально. Это ведь тот самый конясь Воронцов? Он самый. И где он сейчас? Официально в военном госпитале на извлечении. Но это еще не все. Воронцов предложил план. — Реализовать его без вашего одобрения, Кахан Нестрович, я не могу. — Что ж, рассказывайте, сударь. По мере того, как Берген рассказывал план, ЦК я слушал все более и более внимательно, даже подавшись вперед всем телом. План был дерзким и рискованным. Он выходил за те рамки, в которых обычно действовали разведслужбы. Еще месяц назад Цакая не стал бы и слушать об этом, но сейчас ситуация резко изменилась. Создавался новый орган — чрезвычайный антитеррористический комитет, где первую скрипку играла заграничное отделение се -Ивбк. И Выскочка Путилов, каким-то образом ухитрившийся влезть в доверие к его величеству. Цакая же считал, что терроризмом Должно заниматься Министерство внутренних дел, и только оно. Оно для того и создано, для решения внутренних дел. А терроризм — дело внутреннее, и не стоило бы в него лезть всем, кто решил быстро продвинуться в табели о рангах. В только что плане он увидел главное — возможность раз и навсегда утереть нос с из разведки. При этом, оставаясь в той позиции, в какой он любил пребывать в тени над схваткой. План Воронцова был хорош двумя особенностями. Обычно внедрение агента в преступную или террористическую организацию производится под чужим именем и срегендированной биографией. В этом и состоит риск. Все-таки земной шар слишком мал, и вполне может встретиться человек, который знает агента под его настоящим именем либо под другим псевдонимом. Возможно, узнавший агента человек этот будет преисполнен самых лучших намерений, но для агента это будет означать разоблачение, возможно, и мучительную смерть, а для Министерства глупый срыв тщательно подготовленной операции. Да в данном случае все фигуранты будут выступать под своими подлинными именами и биографиями. И как их не проверяй, найти фальш будет невозможно, потому что фальши не будет, за исключением мыслей. Но чужая голова потемки. Это давало возможность провести стратегическую операцию без должной подготовки и легендирования. Но все-таки Воронцов молодец, сумел просчитать уязвимое место любого государства, его бюрократическую структуру и предложил вариант, как ее войти. Один-два человека с поддержкой, имеющие цель и идущие к ней. В этом случае в уязвимом положении оказывается уже вражеская агентура и террористическая сеть. Это им надо будет принимать меры к тому, чтобы остаться в живых, волей-неволей демаскируя себя». Второй особенностью было то, что этот план родился не в министерстве. Этот план родился в голове человека, который до сего момента не имеет никакого отношения к специальным службам и знает о нем лишь ограниченное число лиц. Воронцова не знает и не может знать никто. Он пятый туз в колоде. Совершенно неожиданное и ничем не предусмотренная карта в колоде, легко меняющая всю суть игры. — Господин Воронцов отчетливо понимает, на что он идет, — наконец задал вопрос Цакая. — Там не будет скидки ни на молодость, ни на что иное. Это игра, где ставка — жизнь, а легкая смерть — зачастую избавление. Берген немного подумал. В принципе, он был опытным агент-туристом и чувствовал людей. В молодом князе Воронцове он увидел нечто такое, не соответствующее его возрасту и положению. Нечто такое, что заставляло верить в то, что он и правду может сделать то, о чем говорил. Иначе Берген никогда бы не осмелился предлагать своему куратору из министерства сырой, непроработанный план. — Думаю, понимает, ваше высокопревосходительство, — осторожно ответил он. — Князь с детства учился на Химовском, оставшись без отца, а это, сами знаете, какая школа. — Допустим. — Кто знает об этом плане? Берген удивился. Судя по вопросу, такая уже согласился с предложенным планом и теперь прояснял для себя тактические моменты. Иван Иванович ждал отказа, готовился защищать план, но вместо этого получил согласие, причем практически без вопросов. — Вы, я, Воронцов и его командир экипажа, турок, мусульманин по имени Али Халями, учился с Воронцовым в Севастополе, но он тоже, скорее всего, пригодится в этом раскладе. Цакая задумался... Мусульман он знал давно, и в отличие от многих, да хотя бы и в отличие от его императорского величества, не питал на их счет никаких иллюзий. Сколько бы империя не вкладывала в освоение Востока, сколько бы мусульман не училась в русских университетах, сколько бы не служили в армии, все равно будут находиться люди, готовые отринуть все ради пути Аллаха. А этот самый путь Аллаха есть кровавый джихад с поголовным истреблением всех неверных, чтобы не говорили умеренные мулы в своих мечетях. Такая грузин по национальности и христианин по вероисповеданию хорошо знал, чего ждать от мусульман. С другой стороны, рискует ведь сам Воронцов, доверяясь мусульманину в таком деле. В случае предательства Самый расплатится за свою ошибку. Разведка есть разведка. Нужно наладить взаимодействие с адмиралтейством, но так, чтобы там знали как можно меньше. Местным властям не сообщать ничего. Понял. Дальше. Каха Несторович Цакая достал из внутреннего кармана пиджака свою визитную карточку и дорогую золотым пером ручку. Черкнул на обороте несколько слов, небрежно бросил на стол. — Это записка к казначею. Он тебя знает, и ты его знаешь. Записки будет вполне достаточно. Возьмешь деньги из рептильного фонда, возьмешь столько, сколько нужно. Не скупись. Дело серьезное. Примечание. Рептильный фонд Слово это пошло из Германской империи, где канцлер Бисмарк основал фонд, деньги из которого шли на подкуп, взятки и другие тайные дела. Потом это прижилось и в России. Рептильные фонды имели Министерство иностранных дел, Министерство внутренних дел, собственное Его Императорского Величества канцелярия. Через данные фонды проходили миллионы, предназначенные на оплату услуг агентуры и других тайных дел. Никакой отчетности там не было. Конец примечания. Сделаю. И последнее. За прикрытие отвечаешь ты возьми людей из центрального аппарата, обратись к головину. Я хочу, чтобы и там работали лучшие специалисты. Отслеживай всех, кто входит в контакт с Воронцовым. Неважно, удастся ли ему реализовать задуманные или нет, останется он в живых или нет, главное то, что он вынудит наших противников предпринимать действия против него. Тут-то мы их и накроем. Совершенно секретно, собственное его императорского величества канцелярия, его превосходительству руководителю заграничного отдела С.И.В.К. полковнику Путилову В.В. На ваш запрос направляю аналитическую справку о негосударственных и неправительственных организациях, ведущих подрывную и разлагающую работу ненасильственными методами на территории империи. Первое Фонд свободы, негосударственная организация, штаб-квартира находится в САСШ, в Нью-Йорке, позиционируется как независимая организация, однако основателем и основным источником ассигнований являются миллиардер и гражданин САСШ и Додек. являются основной организацией, изучающей проблему ненасильственного сопротивления власти. На основе крупнейших университетов САС организуют месячные и шестимесячные курсы для подготовки активистов движений сопротивления. Официально придерживаются исключительно законных методов борьбы. На территории Российской империи ее деятельность ограничена. Второе. Институт развития демократии. Неправительственная организация «Штаб-квартира» находится в Лондоне, Великобритания. Является базой для действий британской разведки, для вербовки ею агентуры, тесно сотрудничает с Королевским институтом международных отношений в Тевистоке. Предпринимает регулярные попытки дополнительного обучения лиц с российским подданством, обучающихся на территории Великобритании. На территории Российской империи объявлено вне закона. Третье. Врачи без границ. Неправительственная организация, штаб-квартира находится в Лондоне, Великобритании. Привлекает волонтеров производить сборы лекарственных препаратов для нужды угнетенных народов. Основную деятельность ведет в Африке, на Северном Кавказе и на восточных территориях. Выпускает ежегодный бюллетень, содержащий клеветническое измышление по системе здравоохранения и о статистике заболеваемости в Российской империи и Священной Римской империи Германской нации. Взята под контроль по линии КР. В январе сего года на территории Туркестана взят под арест волонтеры этой организации некий Арчибальд Гектор. Предъявлено обвинение в шпионаже. Четвертое. Патриотический фронт. Местонахождение и штаб-квартира неизвестны. Основная координация действий и идеологическая обработка проводится через интернет. Представляют исключительную опасность, поскольку манипулируют идеями русского патриотизма. Однако, вместо честного служения государю на военной либо гражданской службе, Вместо честного труда на благо отчизны в качестве патриотических деяний преподносятся погромы в еврейских и мусульманских кварталах, организация массовых бесчинств, извиение и убийство черных. Посредством интернета ведется активная пропагандистская обработка молодежи в духе межнациональной и межрелигиозной ненависти, Серверы, на которых находится данная информация, находятся в основном в САСШ. Департаментом информации проводится работа по удалению данных материалов и блокированию доступа к ним. Начата активная кампания, контрпропаганды в среде молодежи, разъясняющая вредоносную и антигосударственную сущность такого понимания патриотизма. Пятое. Фронт арабской молодежи фронт турецкой молодежи, фронт кавказской молодежи. Данные организации, созданные по единому образцу, используются для вовлечения молодежи в антигосударственную деятельность и пропаганды национальной исключительности. Местонахождение штаб-квартир данных организаций неизвестно, скорее всего, находятся на территории Британии. Данные организации построены по сетевому принципу, Без ярко выраженного лидера, что делает их особо опасными. Деятельность координируется посредством интернета, среди наиболее заметных акций попытка активистов фронта арабской молодежи перекрыть стратегическую железную дорогу, пресеченную в январе всего года. Примечание В империи уже 50 лет строили стратегические железные дороги с шестиметровой колеей. Пока были только две основные — Владивосток, Берлин с ответвлениями и Казань-Багдад. В это строительство вкладывались чудовищные деньги. Шло оно медленно и тяжело, но оно себя окупало. Тяжелые поезда шли почти без остановок со скоростью до двухсот километров в час, и каждый поезд брал столько же груза, сколько средних размеров корабль. Таким образом, например, обеспечивалась торговля Японской империей с Россией и Германией. На пути этих дорог были построены громадные грузовые терминалы, самые крупные под Казанью, где сходились две ветки этой дороги, на которых происходила быстрая перегрузка контейнеров со стратегических поездов на другие средства транспорта, в том числе на железнодорожные вагоны и обычные колеи. Размеры этих перегрузочных терминалов, особенно Казанского, по нашим меркам просто поражают воображение. Конец примечания. Деятельность неправительственных организаций приобрела особую активность в последнее время. Убедившись в невозможности военного давления на Российскую империю, власти САСШ и Великобритании разворачивают кампанию разложения в молодежной среде. Вся эта деятельность скрывается за ширмами различных негосударственных, неправительственных организаций и даже отдельных частых лиц. Особую тревогу вызывает тот факт, что в своем цинизме и беспринципности данные организации используют для мобилизации молодежи самые разные политические платформы, зачастую противоположные по значению, в том числе лжепатриотическую. Основной целью этой деятельности является дестабилизация обстановки в государстве в будущем, через 5-7 лет, раскол общества, привнесение в общественные устои межрелигиозной, межнациональной и межэтнической ненависти. Соответствующими службами ведется активное противодействие иностранной подорванной деятельности. Так, за 1991 год Предприняты следующие меры. Первое. По линии Департамента полиции возбуждено уголовное дел 256. Подвергнуто арестам 8615 человек. Выдворено из страны 87 иностранных подданных. Конфисковано имущество на сумму 815 627 золотых рублей. Уничтожено вредоносной литературе более одного миллиона экземпляров. Второе. По линии К.Р. возбуждено уголовных дел 117, подвергнут арестам 6417 человек, выдворены из страны 1735 иностранных подданных. Отдел прогнозирования и политического анализа С.И.Ф.К. Полковник Песоцкий В.И.